Глава двадцать Ворота несчастного хозяина собаки были на замке. «Уехал», — пояснила его соседка из дома напротив. «После случая с Гариком, так собаку звали. Уехал». «Дом, — говорит, — продавать будет. С таким бандюганом жить рядом опасно. Сегодня он собаку пристрелил, а завтра за людей возьмется. Рожа бандитская. Вон едет, скотина такая». Женщина исчезла за своей калиткой. Володя даже не заметил, как. Вот только что стояла рядом, и вдруг нет ее. Он неторопливо пошел к черному внедорожнику, только что подъехавшему, к воротам напротив. Из машины вышел невысокий крепыш в черном спортивном костюме и бейсболке. Невзирая на пасмурную погоду, на широком носу у него красовались солнцезащитные очки-капельки. «Чем могу?» — поинтересовался он нелюбезно, внимательно посмотрев на Володина удостоверение. «Я уже уладил дело, по которому меня ваши трепали. Что еще? Остались вопросы. Можем поговорить?» Воробьев кивнул на ворота крепыша. «Домой не пущу. и за ворота тоже. Говорим либо здесь, либо нигде. Устраивает?» Воробьев кивнул. «Что интересует? Хозяин внедорожника...» Снял очки-капельки, сунул их в карман куртки, достал из багажника тряпку и принялся протирать ею задние ходовые огни. «Кому вы обратились за помощью, когда собрались избавиться от соседской собаки? В смысле? Он даже головы не повернул. Я ее сам пристрелил. Этот поганый кабель выл 24 на 7. Я хозяину сто раз говорил, уйми пса». Тот только плечами жал. Я пошел к участковому. Тот тоже репу чешет. И тогда я. Отвезли собаку в лес и привязали к дереву? Нет. Крепыш резко выпрямился, забросил тряпку обратно в багажник. Это не я. А кто? Вам зачем? Он смотрел настороженно, но без агрессии. И Володя решился. Потому что так, как с собакой, поступают и с людьми. Уже зафиксировано несколько случаев. Чуть приврал он. «Кто вызвался вам помочь?» «Вы заходили на сайт?» «Какой сайт?» Белесые ресницы крепыша заметались вверх-вниз. «Я с техникой не на «ты». Соцсети не посещаю. Какой мне сайт?» «Приятель предложил решить проблему». «В бане были. Я пожаловался». «Он предложил услугу. Я оплатил». «Собака пропала». Только хозяин к волонтерам кинулся. Сразу несколько отрядов зарядил. И собаку нашли. Я к Виталяну. Говорю, ты чё, козел? Я оплатил. Дело не сделано. Псина как выла, так и воет. Гони бабки обратно. А он в отказ. Люди, говорит, были заряжены. Работали. Мол, не виноват, что собака такая выносливая. Что не подохла. Я ему даже репу дал. Что за Виталян? «Не Шмелев его фамилия? Просто так, на удачу», — спросил Володя. «Ну, видишь, капитан, ты и сам все отлично знаешь», — усмехнулся крепыш, — «а меня допрашиваешь». «Да, Шмелев Виталия. Мы с ним почти год в зоне вместе были. Давнее знакомство. Деньги наличными отдавали». «Да, полста целковых зарядил. Прикинь, капитан. Показания против Шмелева. Дадите под протокол». Мало надеясь на удачу, спросил Володя. Ага, сейчас бегу волосы назад. Поговорил с тобой, капитан, и то благо. Такая вот моя мстя шмелю. Единственное, чем могу помочь, видео кину. На нем Шмелев, собаку из двора выносит на себе. Сначала усыпил из специального ветеринарного пистолета, а потом вынес и в машину загрузил. Этим поделюсь. Это еще будет одна моя мстя Шмелю, вдогонку, но никаких протоколов, капитан. Шмелева привезли в отдел тем же вечером. Виталик нервно грыз ноготь на большом пальце правой руки и без конца озирался, словно по башке ему кто-то, стоящий сзади, должен был настучать. Грязные стоптанные ботинки, старые ветхие джинсы и ветровка, такая, словно в ней трое померли. Не похож он был на человека, поднявшегося на убийствах стариков. Фамилия, имя, отчество. Приступил к допросу под протокол Воробьев. Видеокамера, настроенная прямо на лицо Шмелева, методично моргала красным глазком. Шмелев послушно ответил и тут же наклонился в сторону Воробьева. «А в чем проблема, начальник? Что я сделал не так? Расскажите, Шмелев». О вашей деятельности в поисковом отряде. Как давно там появились? Какие функции вы выполняете? Чё за функции? Иду со всеми в ряду, когда надо искать. Мне Алла говорит, я иду. Командует «стоп», я останавливаюсь. Ищу этих разных потеряшек. Находите? Иногда да, иногда нет. По-разному. Дело такое, действуем на удачу. А в чем проблема-то? Мне нельзя было этим заниматься, что ли? Так не было у меня запрета после освобождения. Доброе дело делаем. И когда собаку выкрал у хозяина и в лес отвез, а там к дереву привязал, тоже доброе дело делал. Чего за собака? Не начинай, начальник, лепить тут. Причем тут собака? А я вот тебе сейчас кино одно покажу. Ты и поймешь без лишних слов. Володя поставил планшет экраном к Шмелеву. Включил видео. Виталик смотрел, не отрываясь. Потом снова вцепился в ноготь на большом пальце и молчал минут пять. Ну чего, было дело, не отказываюсь. Приятель попросил об услуге. Я псину сначала усыпил, потом в лес отвез. Замечу, не убивал. Скинул он на Володю честный взгляд. Да, к дереву привязал, но веревкой, не цепью. Собака могла запросто веревку перегрызть и убежать. А она послушно сидела. То ли умная, то ли ленивая. Кто же знал, что ее хозяин волонтеров подключит? Нашли псину-то. С коптера с тепловизором нашли. Я и думать не мог, что какую-то псину станут искать волонтеры. Это же не человек, елки. А у кого такой коптер? И у нас в отряде есть. Меценаты снабдили. А чего такое? Так, ничего. Володя сделал пометку в блокноте, что лежал перед ним на столе распахнутым. «Скажи, Шмелев, ты со стариками так же поступал, как с несчастной собакой, решился на вопрос Воробьев, устав ходить вокруг да около? В смысле? Небритое лицо Виталика вытянулось. В смысле со стариками? Я их вообще-то искал, к дереву не привязывал и находил не раз». Живыми и почти невредимыми, если что. Недавно вот грибников нашли. Трех подружек-пенсионерок. Заблудились. А что за базар такой? Кто стариков привязывал? Как ты объяснишь, что несколько случаев закончились неудачей? Мне известно, что трое потеряшек не выжили, дожидаясь помощи. Будто и маршруты были правильными. А вы их не нашли. Нашли, но поздно. Со странной грустью произнес Шмелев. «Вот именно!» — подчеркнул Володя в блокноте строчку о коптере с тепловизором. «У вас же коптер был! Но он же не у всех в руках, начальник!» — искренне возмутился Шмелев. «Он у нас один вообще-то! И его кому попало в руки не дадут! Им кто поумнее управляет! И кто же? Когда Мишкин, когда Кочетов? Они мозговитые!» Шмелев обхватил колени ладонями, выпрямил спину, глянул проникновенно. «Кто же нам, убогим, такой дорогой прибор в руки даст? А Новикова управляла коптером? Нет, его еще не было при ней. Его нам недавно совсем подарили. Но знаешь, что скажу, начальник?» Виталик резко наклонился вперед, забрасывая обе руки со сжатыми кулаками на стол. Пару раз оглянулся, словно тот, кого он опасался, сейчас снова стоял за его спиной. «Новиковой. Этот коптер и не нужен был. У нее, знаешь, какая чуйка была. Она словно сквозь деревья видела. Промахов вообще не было. Мне моя девушка рассказывала. Она в отряде давно, а потом что-то началось с ней не то. Что именно? Черт его знает. Вывернул нижнюю губу Виталик и затряс головой. Чудная какая-то сделалась. То уведет не туда, то несет ахинею какую-то. Аллочка моя говорит: Нина, как под дозой? На этого же не могло быть. Правильно? Правильно, а у тебя какие соображения? Насчет Новиковой? Да. Может, от старости, куку, -ку. крыша и поехала. Ей было всего 53 года, Шмелев. Какая старость, хмыкнул Володя. Может, ей кто-то помогал так выглядеть? В смысле? Вытянул шею Виталик. Хочешь сказать, начальник? что ей кто-то чего-то подсыпал, откуда такие мысли. Вцепился сразу Воробьев, одобрительно улыбаясь. Что-то замечал, за Новиковой нет, за собой замечал, был случай. И Шмелев рассказал удивительную историю об одном из поисков. Когда их отправили группой из пяти человек в самый дальний квадрат, а они, не дойдя до него, вдруг все устали, уселись и уснули. Часа два спали, — вспоминал он. Потом Алла нас растолкала. Устали? Может, и устали. А может, в воде что-то было. Алла потом вспомнила, что бутылки с водой были раскручены. Может, показалось? Те поиски чем закончились? Шмелев. Когда ваша группа устала и уснула хором. Ну, чем-чем? Шмелев почесал щетинистые щеки. Ничем не нашли мы того, кого искали. До нужного квадрата дошли, как проснулись, они нашли. «Слушай, начальник, ну, за мое откровение, может, забудешь про собачку, а? Она же выжила. Нет, как говорится, тела, нет дела. Я же не убивал ее, ее кореш мой потом и пристрелил. Забудешь тут», — фыркнул Володя с напускной серьезностью, «как тебе вообще в голову пришла такая идея взять, спрятать в лесу, да еще за деньги?» «Что за бизнес такой?» И вот тут взгляд Шмелева принялся вилять имитаться. Язык без конца облизывал пересохшие губы, а ногтям досталось на обеих руках. «Про бизнес, начальник, ты правильно заметил». Наконец решился он, проговорив почти шепотом. «Есть, есть у кого-то бизнес, точно ничего не знаю. Сказать не могу, Алла что-то подслушала в штабе». Еще когда Новикова была главной, кого-то она там ругала, а Алла подслушала. И вот Нинка там и орала что-то про бизнес на стариках. Не знаю на кого, Алла не видела. Только ты меня не спрашивай. Не знаю тонкостей, но будто есть какой-то сайт. И все. И умолк. Как его не пытался разговорить Володя, бесполезно. «Ладно, ступай», — подписал он ему пропуск на выход. Только из города никуда не уезжай. Так точно, начальник. Потянулся за пропуском Шмелев. Володя резко убрал руку, пряча заветную бумажку за спину. И если что-то услышите с Аллой или заметите что-то подозрительное, сразу сообщи. А что конкретно-то, начальник? Что сообщать? А если бы Володя еще знал? Что-то, что наведет тебя на нехорошие мысли. Не мне тебя учить, Шмелев. «Сразу сигнализируй». «Понял меня». Тот энергично закивал. Пропуск он Виталику отдал. И майору доложил о результатах допроса. «Ладно, капитан». Кисло улыбнулся тот в ответ. «Хоть что-то. Хотя, по сути, ничего. Продолжаем. Да, за семейкой Островских наблюдают. Великих сил мне стоило уговорить начальство. Надеемся на результат. Чем заниматься сейчас думаешь?» Мне несколько минут назад на почту пришла информация о Ганине Николае Геннадьевиче. Еще не успел посмотреть. Отправлял запрос в город, где он был зарегистрирован до переезда к нам. Может, что-то полезное узнаю.